Глава 39. Как мама и обещала, она приобрела нам сим-карты и уехала к Соне. Я находилась дома, Марат запретил ходить на работу. Ревнует, наверное, к Антону по-прежнему. После обеда вернулась Светлана Николаевна и схватив меня за руку, молча повела в кабинет. "Юль, у нас проблемы. Что опять стряслось?" И я неверно выразилась, Не у нас, а у Сони. Короче, прихожу на прием пожаловаться. Тут она замолчала, так как по большому счету ей жаловаться-то не на что. Поговорить о жизни и столкнулась нос к носу с мамой Кирила. Она как раз выходила из кабинета твоей подруги, и у нее глаза были хитрые. Не уж то про знала, не факт. Думаю, если бы это было так. то твоя подруга была бы уже глубоко замужем. с чего вы взяли? я с Соней тоже встретилась, пообщалась и поняла, что девочка та хорошая и любо в нее вцепиться мертвой хваткой. хотя мне кажется, она уже и ее приметила и сейчас обдумывает план, как их с Кириллом познакомить. что делать будем? всполошилась я. пока наблюдать, а там посмотрим. Как выяснила позже моя свекровь, Любовь Валерьевна, пока ничего не знает о них, но на Соню глаз положила. После этого мы все были как на вулкане. Мама Кирилла зачистила к моей подруге и всегда рассказывала ей о своём сыне, но что конкретно, Соня не говорила. Она вертелась как могла, всеми способами пыталась скрыть от женщины и окружающих их связь с зеленоглазым красавцем. Короче, Все было сложно, и я, как на зло, не могла добраться до шкафа. Марат закрыл перед уходом кабинет. Марат, вернувшись, начал активно заниматься продолжением рода. И хоть виду не показывал, но я понимала, что он переживает, что уже второй месяц результата нет. Мне бы сказать ему правду, но осталось несколько недель, и действие укола пройдет, так что я решила молчать. Недавно видела странную картину. Он о чём-то разговаривал с Михалычем. Тот в ответ уж больно жестикулировал, потом покрутил у виска, в итоге махнул рукой. С того момента мой мужчина стал куда-то пропадать, два-три раза в неделю среди бела дня. А то, что я его начала ревновать, даже говорить не нужно. Я смирилась, что Марат с друзьями встречаются почти каждый вечер, но среди бела дня Злясь на него и на то, что по его вине не могу добыть компромат, я решилась на кражу. В выходных выкрала у него ключ от кабинета, быстро съездила в город и сделала дубликат. В один из рабочих дней подвернулся момент, когда я смогла попасть незаметно для всех в кабинет к своему мужу. Снедая моя ревностью и из-за того, что мой опять куда-то сорвался, я, как одержимая, стала искать компромат. Нет, против него я ничего предпринимать не собиралась, а вот утереть ему нос очень хотелось. Закрыла изнутри кабинет, подошла к злополучному шкафу, открыла его и стала искать способ, как добраться до сейфа. Пришлось изрядно повозиться, пока я не нашла едва заметный рычажок. Когда его нажала, стенка отъехала, и я смогла у лицезреть сейф. Но возникла проблема. Какой код? Пришлось ломать голову. Дата рождения явно не то. Решила попробовать набрать дату нашего знакомства. Если, как он утверждает, что любит меня, и наша встреча для него была даром небес, более того, в этот день мы зачали дочь. Так что вполне возможно, этот вариант подойдёт. Набрала комбинацию цифр и не могла поверить, что попала в цель. Дрожавшими от волнения руками, достала одну из папок с документами, пытаясь разобраться в них. Чем больше изучала содержимое, тем сильнее у меня отвисала челюсть. Бизнес-план и смета на строительство центра для реабилитации женщин, подвергнувшихся насилию. Достала следующую, и опять выпал осадок. Проект строящегося онкологического центра Не поняла, а где компромат? А растерялась и уже хотела взять другую папку, но вдруг услышала, как кто-то пытается открыть дверь в кабинет. Я вновь с тоской посмотрела на шкаф и тут же юркнула в него. Встала на колени, а папку прижала к груди. По голосам вошедших поняла, что Марат вернулся вместе с Кириллом. Господи, отведи от меня и в этот раз напасть, обещаю. больше в этот шкаф ни ногой, ни рукой. Тут всё равно искать нечего, взмолилась я в надежде, что и на этот раз отделюсь с лёгким испугом. Кирилл. Я сам зол, что придётся послезавтра тащиться на этот приём. 100% Марьяна с моей родственницей прохода давать не будут, а учитывая наши планы на будущее, короче, Нам нельзя никак светиться с такими личностями. Чёрный пиар ни к чему. Представляешь, что потом скажут, когда всплывёт их причастность к убийству той девушки и то, что они попытались навредить моей дочери, не говоря про махинации Тимура. Ты посмотри на него, узнал правду и мне ничего не сказал. Шума будет много. Я вообще не понимаю. Как ты им ещё шеи не свернул? Держусь из последних сил. Можно, конечно, но пока обострять обстановку не буду. Пусть pobudут в неведении. Да и общаться с ними не смогу, боюсь сорваться. До сих пор не могу поверить, что Аля, сука безмозглая, подставила под удар мою дочь. Ну так что? Может, маму позовёшь на помощь? Мама уехала на 2 недели к сестре. Так что тебе, мне и Глебу придётся как-то самим отбиваться. Я сам не в восторге от того, что придётся идти, ведь по закону подлости найдётся какая-нибудь курица, что попытается вцепиться своими клешнями, а какой-нибудь гад сфотографирует этот момент. Потом эти снимки обязательно появятся на страницах жёлтой прессы, а моя солнечная девочка наткнётся на них. Я бы её с собой взял, но она не пойдёт. Не хочет афишировать нашу связь. Достало уже. Я тоже не хочу брать с собой Юлю. Тимур там тоже будет. Нужно как-то решить эту проблему. Многие инвесторы не захотят с нами иметь дело, если хоть малейшая тень, связанная с продажей наркотиков, попадёт на нас. Как и торговля живым товаром. Много времени уйдёт на доказательства, что ты тут не при делах. Я только отмылся от клейма криминального авторитета перед партнёрами. Наследие дяди мне до сих пор репутацию портит. Я, конечно, не отрицаю, что имею связи в этих кругах, но мои руки не запачканы кровью. Этого мне избежать удалось. Мне примера покойного хватило, и чем всё это закончилось для него, всем известно. Мало ли чего ты не хочешь, но я там появлюсь. причём с группой поддержки. Уверена, подруги мне не откажут. Тебе нужна помощь. Я в деле. Тем более, очень хочется посмотреть на Кур до того, как я Империя повыщиваю. Ладно, отобьёмся своими силами. Не в первый раз. Кстати, Марат, а где твоя женщина? Я на приглась. Вот спрашивается, какая разница, другу моего мужчины, где я сейчас? Вышла, наверное, кофе себе налить. Я поражён твоему спокойствию. Раньше ты бы рычал как раненый вепрь. А кто сказал, что я спокоен? В душе я именно это и делаю. Но чтобы не расстраивать свою русалку, сдерживаюсь. Да ты мой хороший, мысленно погладила Марата по голове за старание. А я пока не могу усмирить своих демонов. Бесит, что Соня меня отталкивает. Знаю, что нравлюсь, но она держит дистанцию. Я с ней пробовал по-хорошему, не оценила. Сейчас приходится жёстко обижаться, представляешь? Она стыдится нашей связи. А ты? Я бы хотел, чтобы этот цирк закончился, и вообще задолбался спать на её кровати. Так в чём проблема? Перекинь её через плечо и тащи в свою пещерку. Там и растолкуешь. Как подобает вести себя с тобой. А это тоже не вариант. К себе домой может прижиться, а я не готов к серьёзным отношениям, а вот в мою квартиру для свиданий. Я, пожалуй, попробую её затащить. Вот же гад. Ну-ка, адресок назови, чтобы я Соне передала, куда ехать не стоит. Тогда не пойму, почему злишься, если для тебя это всего лишь очередная интрижка. Я такого не говорил. Соня не интрижка. Я просто пока не определился, чего конкретно хочу. Ну вот как определишься, тогда и поговорим. С одним я определился. Соня мне нравится очень, и я не готов её отпустить. Без вариантов. Просто женить ба. О, как тебя плющит, рассмеялся мой в голос. Раньше от одного слова женить ба тебя передёргивало. Обсмеяться можно, обиженно пробурчал друг Марата. Ладно, кончай трепаться. Мне нужны документы по центру реабилитации. Вы же гады на меня его спихнули. Извини. Теперь ты больше нас в этом понимаешь. Твоя девушка психолог, и ты купил с таким направлением компанию, чтобы свою зазнобу прибрать к рукам. Кстати, это реальный шанс сблизиться с ней. А эта мысль перебил моего Кирилл, а я чуть не выругалась от злости, так как не услышала плана действий по запудриванию мозгов подруге. Ладно, давай сюда проект. И я забыла как дышать. Тут до меня дошло, что этот проект, как раз у меня в руках. Может, сознание потерять и уйти от проблем таким способом, как назло, обморока не предвидится. Зато звук приближавшихся шагов говорил, что я в миге от разоблачения. Представляю реакцию мужчин, когда они обнаружат меня. Зажмурилась, вцепилась в документы, затаила дыхание в ожидании неизбежного позора или улей от своего мужчины. Резкий свет ударил в лицо, и я в ужасе открыла глаза и рот, чтобы сказать: "Привет, Марату". Увидев меня, он опешил. У него глаза округлились, затем он зло прищурился, а я продолжала стоять с открытым ртом, ожидая расправы. Марат, ты что там застрял? Голос друга привёл моего мужчину в чувство. Сейчас сдаст. Мой, словно очнувшись, вздрогнул, полоснул по мне злым взглядом. Ищу нужную папку. Играй желваками на скулах, ответил Кириллу. А меня взял за подбородок и поставил на место мою отвисшую челюсть. Продолжая расстреливать злым взглядом, посмотрел на папки в моих руках и попытался забрать, но я вцепилась в них мёrtвой хваткой. Марат беззвучно одними губами сказал: "Отпусти". С трудом выполнила приказ, руки от страха судорогой свело. Марат забрал документы и со всей дури хлопнул дверью шкафа, закрывая его. Фуф, не сдал, выдохнула я. Гнев Марата я переживу, а вот насмешки его друга слушать не хочется. О чём они говорили, я уже не слышала. Разрабатывала план, как выкрутиться. Пока думала над этой проблемой, упустила момент, когда Кирилл ушёл. Неожиданно открывшаяся дверь шкафа вернула меня в реальность. "Прошу", услышала я голос любимого. который сочился ядом. Марат протянул мне руку, как истинный джентльмен. Ну, а я тоже не подкачала, вложила в его руку свою и с гордо поднятой головой, словно королева, вышла из своего укрытия. Шпионом, значит. Не выпуская руки, процедил: "Нет, собираю компромат". У Марата отвисла челюсть, а я сделала то же, что и он недавно, движением руки Небрежно поставила ее на место. Ты меня настолько ненавидишь? – спросил, а в голосе боль. Глупости говоришь. Тебя я люблю, а вот твоих друзей нет. Любишь? Чуть слышно дрогнувшим голосом переспросил он. Тут я поняла. Вот шанс избежать гнева моего мужчины. Да. И давно. С нежностью посмотрела на него и перешла к активным действиям. Марат, наверное, тоже решил не портить трогательный момент и поддержал мой любовный порыв. В общем, всё обошлось. Он был доволен как слон. Правда, когда мы ехали домой, этот гад всю дорогу ржал, описывая меня в шкафу. Пусть глумится, главное, чтобы не интересовался, зачем мне компромат, понадыбился. Когда я увидел Юлю в шкафу, потерял дар речи. смотрел на неё, и во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, я зол, с другой хотелось рассмеяться в голос. Это было нечто. Она на коленях, глаза квадратные, рот открыт, видк ещё тот. Если бы не Кирилл, вряд ли бы я сдержался, а так пришлось взять себя в руки. Потом посмотрел на документы в её руках, и злость взяла верх. опять шпионажем заняться решила. Вот что мне с ней делать? Орать и ругаться бесполезно. Быстро выпроводил друга, боялся, что Русалка в шкафу потеряет сознание из-за отсутствия кислорода. Уму непостижимо залезть в шкаф и подслушивать. Нет, ну как так можно? Хотя она может всё. Ей не впервой шпионажем заниматься, но одно дело знать про меня А другое совать свой носик в наши с друзьями дела. Придётся ей сейчас мозги вправить. Открыл дверь, приготовился к воспитательному процессу, но увидев её растерянный взгляд, немного не так начал. А когда она с величественным видом, словно королева, покинула шкаф, я уже с трудом сдерживал хохот. Но больше всего меня убил ответ, что она искала компромат. Чёрт! Такое ощущение, что она нож в сердце воткнула. Неужели она меня так ненавидит? Спросил прямо, хочу знать правду. Так это или я себя накручиваю? Её ответ меня сразил. Она сказала, что любит. И я не поверил своему ушам. Сердце забилось в бешеном ритме, дрогнувшим голосом от волнения переспросил и получил положительный ответ. думал, свихнусь от счастья. Смутно помню, что произошло потом, всё было словно в тумане, и я был на седьмом небе от счастья от её признания. А когда отголоски страсти утихли, осознал, что это всего лишь иллюзия. Юлия сказала так, чтобы я ей не вынес мозг за самодеятельность. Больно это осознавать, а с другой стороны, пусть будет так, чем мне навесить Всю дорогу шутил, чтобы она не догадалась об истинных чувствах, которые раздирают мою душу в клочья. Ну, а что я хотел? Чтобы она ко мне вспылала чувствами после того, как я её с грязью смешал, заставил жить со мной? Мне кажется, жизни не хватит, чтобы вымолить у неё прощение за прошлое. Как всегда вечером пошёл укладывать дочку спать. У нас уже вошло в привычку, что я читаю ей сказки, пока она не уснёт. Она, моя отдушина. Смотрю на неё, и боль из-за наших сложных отношений с Юлей немного стихает. Вот и сейчас лежал рядом с дочкой и читал ей сказку о драконе, который украл принцессу и влюбился в неё. Бред, конечно, но мама сказала, что девочки такое любят. Кто я такой, чтобы спорить? Хотя по мне рано встамаей дочери слушать сказки про любовь вдруг дверь открылась к нам пришла моя любовь и боль в одном лице можно я тоже послушаю сказку мама папа такую интересную сказку читает там дракон украл принцессу и представляешь влюбился в неё и он не совсем дракон а принц заколдованный представляешь действительно сказка интересная Я тоже с удовольствием послушаю. Юлия легла с другого бока дочери, и я продолжил. Эта история чем-то напоминала нас с Юлией. Только я не заколдованный принц, а самый настоящий злодей, что он, что я принудили своих женщин жить с нами. В сказке, конечно, это описано вполне пристойно, но суть-то от этого не меняется. Мам, я не пойму, что она нос воротит. Он всё делает, чтобы ей было хорошо. Неужели она не полюбит его? Возмущается моя девочка. Юлия подняла на меня взгляд, и я уже тоже смотрел в упор. Мы думали об одном и том же. Такого невозможно не полюбить, произносит моя русалка, продолжая пристально смотреть мне в глаза. Как же мне хочется верить, что это правда, и что Юлия любит меня.